«Он там книжный магазин, если меня туда запустить, то это надолго. Я пойду в книгах покопаюсь, а вы как? Освободитесь. Позвоните мне. Телефон у вас с собой?» Настя открыла сумку и проверила. Листочек с номером мобильного телефона Самарина был на месте». Валентин запер машину и направился к подземному переходу. А Настя вошла в здание клиники, где долго вы спрашивали, кому и по какому вопросу она пришла. Потом проверяли по телефону, записана ли она на прием к профессору, после чего также долго и подробно объясняли, куда идти, где свернуть, на каком лифте подняться и как найти нужный кабинет. Дорога оказалась длинной и, не сказать, что уж очень простой. Настя трижды умудрялась пойти не по тому коридору и попасть не в тот корпус, и под конец путешествия разозлилась на себя за свою тупость на ногу, которая болела, на архитекторов, которые все это придумали, и на мать, которая все это устроила. Единственным, что примирило ее с действительностью, было отсутствие очереди перед кабинетом профессора. Профессор, круче которого, если верить матери, в Москве не было, оказался молодым, высоким, худым и совершенно лысым. «Я вас слушаю, как-то подозрительно ласково произнес он. Что вас беспокоит? Да ничего ее не беспокоит, она вообще ехать сюда не хотела. Вот что ему теперь говорить? Нога болит с каждым днем все меньше и меньше. Нагрузки она выдерживает все больше и больше, и жаловаться Насте абсолютно не на что, а может сказать все как есть. Видите ли, начала она судорожными часть в поисках нужных слов, мы с вами оказались жертвами недоразумения. Даже так... Его лысина засияла ярче, словно в предвкушении чего-то новенького и любопытненького. У меня после перелома очень долго болела нога, и врачи не могли понять, почему боль не проходит. В этом состоянии меня выписали домой, но теперь, мне кажется, все в порядке, я поправляюсь. Но моя мама очень переживает, она решила, что со мной что-то серьезное. «Какие нагрузки вы выдерживаете?» – перебил он ее, быстро просматриваю выписку. которую Насте дали в госпитале. 40 минут ходьбы. Когда появляется боль сразу или к концу прогулки? Примерно на середине, скорее даже ближе к концу. Ходите с палкой? Дома нет, а на прогулку хожу, конечно, с палкой. Давайте я вас посмотрю. Профессор задал ей еще два десятка вопросов, на которые Настя постаралась ответить точно и добросовестно. Потом осмотрел ногу. «Не вижу ничего экстраординарного». Он пожал плечами и снова сверкнул лысиной, усаживаясь за стол. «Учитывая время, которое прошло с момента перелома, ваше состояние могло быть даже несколько хуже. Когда наступило улучшение?» «Неделю назад». «А до этого все время были сильные боли?» «Все время». «И что вы хотите от меня услышать?» «Объяснение, почему так долго болело, а потом резко стало улучшаться?» «Нет, а...» Она осторожно посмотрела на него. — Вы могли бы дать... такое объяснение. Мог бы, но не уверен, что вам это нужно. Да и какая вам разница? Зачем вам углубляться в медицинские тонкости? Главное, что улучшение наступило и идет оно очень высокими темпами. По вашему сегодняшнему состоянию вы моей помощи не нуждаетесь. Примерно через две недели вы можете выходить на работу. То есть, вы хотите сказать, что я могла бы к вам не приходить? прямо спросила Настя. В этом не было никакой необходимости. Он улыбнулся чуть смущенно, глядя на длинный белый конверт, который Настя вытащила из сумки, положила на стол прямо перед ним. «Только если для вашего собственного спокойствия. Спасибо!» – вздохнула она.